Глава тридцать первая Когда Саалина опустили в озеро, веки хаеда вздрогнули но не открылись. Его монотонное бормотание стихло. Несколько мгновений он покачивался на поверхности воды, потом глубоко вдохнул, скинул к небесам руки и растворился в прозрачной синеве. Рауден с грустью наблюдал за уходом другом. Они ждали три дня, вопреки всему надеясь, что к закалённому боям солдату вернётся разум. Чуда не произошло. Они отнесли его к озеру не столько из-за ужасной раны, сколько потому, что Рауден знал. Он никогда не сможет переступить порог Зала Павших, если там будет лежать Саулин. Ему не хватит мужества раз за разом выслушивать «Я подвел своего господина духа». «Пошли, и сёл», — сказал Галадон. «Его больше нет. Я знаю. И это моя вина», — подумал Рауден. Сейчас боль, терзающее тело, казалась ничтожной в сравнении с болью душевной. Они возвращались. Поначалу Новый Лантриз заполнялся тоненьким ручейком, но через несколько дней сомнений люди окончательно убедились, что Сарин не вернется. Больше не будет раздачи еды, не будет томительного ожидания следующей порции краткого избавления от голода. И они вернулись, как будто очнулись от странного сна и вспомнили, что не так давно их существование было осмысленным. Рауден представил их прежним работам – уборке, уходу за посевами и починке – Теперь, когда у них появились настоящие инструменты, труд перестал быть изнурительной борьбой и начал приносить ощутимые плоды. Латаны и собранные из подручных материалов крыши заменили на более прочные. Полученные от принцессы семена засеяли под второй урожай, гораздо больше первого. Низкую ограду вокруг Нового Элантриса укрепили и расширили, хотя после нападения на повозку о Шаор пока ничего не слышали. Но принц понимал, что добытая кромилами пища когда-нибудь закончится, и они придут за добавкой. После ухода Сарин община разрослась, пополнилась новыми жителями. Раудену пришлось признать, что, несмотря на временные неприятности, Кручина вдовы благоприятно сказалась на его планах. Не желая того, девушка наглядно продемонстрировала элантрийцам, что как бы ни мучил их голод, набивать желудки без мысли о завтрашнем дне еще недостаточно. Чтобы получать от жизни удовлетворение, одного отсутствия неудобств мало. Так что, когда элантрийцы вернулись к принцу, они работали не за еду. Они работали потому, что страшились узнать, во что превратит их безделье. И мы здесь не место», – задумчиво произнес Рауден, изучая фьерденского жреца с излюбленной плоской крыши. «Ты уверен, что это Джерн?» – так он называет себя на молитве. К тому же на определенно из Фьердена, для Йонса он слишком высок. «Фьерденсам не страшен, Шаот», – упрямо заявил Галадон. «Он грозит только орелонцам, теоданцам и изредка Дюлам». «Я знаю». Принц раздраженно откинулся на перила. «Возможно, все дело в вероятности. В арелоне живет очень мало фьерденсов. Может, поэтому Шаот их никогда не затрагивал?» Дюл покачал головой. «Тогда почему никогда не страдают джендоссы? Они расселились вдоль всего караванного пути». «Не знаю». «Послушай, как истово он молится!» – насмешливо протянул Галадон. «Можно подумать, до него не испробовали все возможное». «Интересно, сколько он продержится?» «Он здесь уже три дня. Наверное, проголодался, Коло». Принц кивнул. Даже после трех суток непрерывной молитвы голос жреца озвучно разносился над площадью. Несмотря на личную неприязнь к джернам, Рауден не мог не восхищаться его упорством. «Когда он наконец поймет, что избавление ждать не приходится, пригласим его в общину», — решил Рауден. «Смотри, Сюл!» — вдруг воскликнул дил. Принц проследил за его пальцем и увидел, как из переулка на площадь крадутся Громил и шаор. Он чертыхнулся, судя по всему, запасы подъели раньше, чем он ожидал. Теперь они вернулись на площадь в надежде подобрать рассыпанные крохи, но наткнулись на гораздо более заманчивую добычу. Все еще полную корзинку у ног Ферденса. Пошли. Скомандовал Рауден и, не ожидая ответа, начал спускаться с крыши. Месяц назад банда сразу накинулась бы на еду. Но недавние события кое-чему научили Громил. Они поняли, что чем меньше волан тресертов, тем больше достанется им, и нападали на всех без разбору. «Да спалит меня Далокен за помощь Джиерну», – бормотал позади голодон. Им не повезло. Они спускались слишком медленно и опоздали. То есть опоздали спасти бандитов. Принц завернул за угол дома, как раз когда первый безумец прыгнул на спину жрецу. Одним движением Фьер Деннис на ноги, нечеловечески быстро развернулся, обхватил обеими руками голову противника и силой повернул. Раздался хруст, и обмякшее тело громил и отлетело к воротам. Тут же на Джьерна разом прыгнули двое других. Одного встретил мощный пинок, отбросивший его на другой край площади, как тряпичную куклу, другой получил один за другим три удара в лицо и коленом в живот. Безумец завыл от ярости, но вопль прервался, когда жрец завершил бой ударом ноги в висок. Рауден замер посреди площади с открытым ртом. Галадон фыркнул. «Надо было догадаться. Жрецы Дерети умеют позаботиться о себе, Коло!» Принц потрясенно кивнул. Аджиерн снова опустился на колени и вернулся к молитве, как будто ничего не произошло. Раудан слышал, что всех дирейских жрецов обучают в печально известных монастырях, где заставляют пройти напряженную физическую подготовку. Но он не представлял, что среднего возраста Джьерн сохранит полученные навыки. Двое громил, которые еще могли передвигаться, кое-как уползли с площади. А третий со сломанной шеи остался лежать, где упал, и жалобно поскуливал. «Какое варварство!» – прошептал принц. «Они бы пригодились нам в новом Эландрисе». «Не вижу, как мы могли что-то изменить», – пожал плечами Галадон. «Зато я вижу». Рауден развернулся и решительно зашагал к Старому Рынку. Они проникли на территорию Шаор быстро и беспрепятственно. Их заметили уже самого банка. Принц встретил вой безумцев молчанием и продолжил решительно идти вперед. Галадон, Каратай, Дейш, который после Саолина считался самым опытным бойцом общины, не отставали. Каждый нервно сжимал в руках средних размеров мешок. Люди Шаор следовали за ними по пятам, отсекая дорогу к отступлению. После понесённых за последние дни потери банда насчитывала около пары дюжин и человек, но сейчас, когда они скользили в тенях заброшенных зданий, казалось, что их гораздо большим. Галадон обменялся с другом тревожным взглядом. Раден без труда догадался, о чём тот думает. «Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязался, Сюл?» Принцу прямо сжал зубы. Его вела единственная надежда – твердая вера в то, что любой человек обладает хоть каплей здравого смысла. Шаор не изменилось с прошлого посещения. Наверняка громилы поделились с ней добытой у повозки провизией. Но на поведение сумасшедшее это не сказалось. «Принеси мне еды!» – донеслись до них вопли, едва компания приблизилась к банку. «Я хочу есть!» Во главе крошечной армии принц вошел в здание. Остатки банды напились следом в хранилище, ожидая неминуемого приказа богини убить чужаков. Рауден успел сделать первый ход. Он кивнул остальным, и мешки полетели к подножью трона. По неровному полу веером рассыпалось зерно, мешаясь грязью и забиваясь щели. Громилы за спиной взорвались воем, и принц с махом руки приказал своим людям дать дорогу обезумевшей банде. «Убейте их!» Запоздало взвизгнула Шаор, но ее поклонники были слишком заняты, набивая рты. Рауден с друзьями покинули комнату так же молча, как и вошли. Первый прибежчик пришел в Новый Ландрис через несколько часов. Принц стоял у большого костра, который они развели на крышу самого высокого дома. Пламя пожирало бесценные запасы дерева, и Галадон уже не раз высказывал свое недовольство, но Рауден отвечал на его жалобы молчанием. Чтобы вернуть остатки разума, людям Шаор потребуется огонь. Безумец бесшумно возник из вечерней темноты. Он боязливо приблизился к костру, подрагивая, оглядываясь по сторонам, как испуганное животное. В руках он сжимал порванный мешок с пригрышней зерен. Принц жестом приказал своим бойцам раступиться. – Чего ты хочешь? – спросил он пришедшего. Тот тупо уставился на него. – Я знаю, что ты меня понимаешь. – Продолжал Рауден. – Ты пробыл здесь не так долго, не больше полугода. – За такое короткое время невозможно забыть человеческую речь. «Даже, если ты постарался убедить себя в обратном». Пришедший беззвучно поднял мешок в перемазанных слизью руках. «Чего ты хочешь?», – повторил принц. «Говорить», – проскрипел тот. Зерно, которое они принесли в шаор, готовили к весеннему посеву. И оно основательно затвердело за зиму. Громилы наверняка исцерапали себе десны, когда пытались жевать его сырым. Вот почему у Раудена зародилась надежда, что где-то в глубине больных умов еще живы воспоминания лучшей доли. И они вспомнят, что когда-то были людьми и умели готовить. Он надеялся вернуть их к человеческому образу жизни. «Я не буду готовить за тебя», – произнес принц, – «но я разрешу тебе попробовать самому».